Глава двадцать вторая В тот день Миша работать совершенно не мог. Накануне вечером он хотел было договориться с Натальей и взять себе отгул, поменявшись сменами с кем-то из коллег. Но Валера и вот говорил. «Наоборот, иди на работу, и до конца смены не отлучайся никуда. Пусть видят, что ты на работе был в этот день. И не трясись ты, ничего страшного не будет». Тихо возьмут картину, тихо уйдут, пока твоей бывшей дома нет. Почти никакого криминала». Миша послушал своего опытного товарища и послушно отправился на работу. Из рук его все валилось. Но особенно никто на это внимание не обращал, потому что почти весь коллектив был в таком же настроении. После обнаруженной крупной недостачи люди понимали, что несколько месяцев им придётся трудиться за минимальную зарплату. И подозрительно косились друг на друга, будто пытаясь вычислить того вредителя, который всех так подставил. Атмосфера в коллективе была напряженная, Так что Мишина бледное лицо никого абсолютно не интересовало. Все сами ходили точно такие же. Наталья сидела в кабинете большую часть рабочего дня, проверяла документы и данные учета. изредка выходя в торговый зал. Миша старался чаще показываться начальнице на глаза, как советовал ему Валера, пару раз разговаривал с ней о чем то по работе, обращая на себя ее внимание. В конце смены он не торопился домой, как было раньше, прибрал пустые коробки от товара, закрыл шторки холодильника, горки, прошелся еще по залу и только потом отправился переодеваться. «Ты что, сегодня не спешишь?» спросила его Наталья. «Весна, все гулять уже отправились». «Да я что-то задумался, смотрю, а времени уже много». «Тебе надо еще чем-то помочь?» «Да нет, я тоже уже закончила все, смену закрыла. Сейчас сигналку поставлю и домой». «Ну хорошо, тогда я пошел», сказал Миша. «Давай уже, проверяй карманы мои, да я пойду». «Да ладно, не буду проверять», — отмахнулась Наталья. «Иди уже». «Всех уж так всех, проверяй. Потом, чтобы вопросов лишних не было», — настаивал Михаил. «Я никогда в жизни ничего не крал и не собираюсь». «Да я тебе верю. Как бы вычислить эту тварь, которая столько натаскала?» — вздохнула Наталья. «Я уже видео с камер за месяц пересмотрела». «Не нашла ничего». «Ты знаешь, Миш, у меня двое детей. Муж свалил в дальние дали. Мне просто не на что будет жить, когда начнут с нас ущерб удерживать». Миша было жаль эту усталую, несчастную женщину с покрасневшими от долгого рабочего дня глазами. «Слушай, давай выпьем. Я угощу тебя», — вдруг предложил Миша. «Так касса уже закрыта», — рассмеялась Наталья. А я завтра пробью. Ничего страшного. Ты же будешь знать, что это я взял. Завтра оплачу, когда касса откроется. Нет, Миш, не надо. Но спасибо тебе за поддержку. Мне приятно. Наталья положила свою ладонь на грудь Миши и улыбнулась. Мише было приятно снова почувствовать себя кому-то нужным, ощутить, когда на тебя смотрят с нежностью женские глаза. Искренние, добрые. Он хотел было обнять Наталью, притянуть к себе, но та ловко увернулась и шутливо вытолкала его за дверь. «Иди уже! С ума сошел! Тут камеры везде! Иди домой! Пока! До пятницы!» И входная дверь за Мишей со звоном закрылась. Он усмехнулся, помахал рукой Наталье, смотрящей на него через стеклянную дверь, и отправился к своему дому. На душе чего-то стало хорошо и весело. Весенний теплый вечер горячил кровь, и идти домой ему не хотелось. Миша пожалел, что не догадался пригласить Наташу погулять, просто побродить по весеннему городу, поболтать о том и сём, узнать друг друга ближе. Он мысленно посетовал на себя за то, что совсем за это время одичал, и разучился общаться с женщинами. А между тем жизнь-то продолжается. Он развёлся с женой, Расстался с Олесей и теперь совершенно свободен. То, что мать сказала ему про ребенка, которого ждет Лена, сначала потрясло его до глубины души, но после он вспомнил, что Лена принимала противозачаточные таблетки и всегда внимательно следила, чтобы не пропустить случайно прием препарата. Так что этот ребенок у бывшей жены просто не может быть от Миши. «Видимо, зря я Ленку считал святошей. За мной и дверь не успела закрыться, а она уже в койку к другому мужику прыгнула». Думал Миша, размышляя над ситуацией. «Интересно, кто же отец? Кстати, а уж не Костик ли это? Друг мой товарищ, женушку мою утешал. То-то он ее расхваливал. И добрая она, и такая-сякая вся замечательная. Точно. А я-то дурак, еще себя виноватым считал перед ними обоими из-за Олеськи. Алименты? Никаких ей алиментов. Пусть сначала докажет, что ребенок мой. Я в суд пойду. Пусть тест на отцовство сначала сделает. Да уж, вот тебе и Ленка тихоня. Поразмыслив таким вот образом, Миша совершенно успокоился насчет бывшей жены Если раньше он жалел о прошлом и хотел бы вернуться обратно в уютную жизнь с Леной, то сейчас, когда он узнал о ребенке, ему вовсе расхотелось возвращаться. Теперь он был открыт для новых отношений с женщинами. Да вот хотя бы с той же Натальей. Ну и что, что она старше его и у нее двое детей? Он ведь не собирается на ней жениться». и вообще ничего серьезного иметь с обычной продавщицей он не сможет. Это так, просто чтобы позабыть о прошлом, почувствовать снова женское тепло и ласку, да и женская рука в его квартире будет совсем не лишней, пусть даже и временная. Миша подумал, что раньше он и внимания бы не обратил на такую женщину, как Наталья, хотя она была довольно милая, с неплохой фигурой, Но Мише нравились другие, ухоженные, с длинными волосами и холеными руками девушки модельной внешности. А вечно усталая Наталья не всегда находила время и на простой макияж. В общем, далеко не модель. Но сейчас Миша был бы рад, если бы у них с Наташей что-то завертелось. Ему хотелось снова приходить домой и ощущать свежесть убранной квартиры и ароматы вкусного ужина. Размышляя о будущем, когда он решит все свои денежные проблемы и вновь найдет себе работу, достойную его образования и опыта, Миша взбежал по лестнице на свой этаж и только сейчас вспомнил, что именно сегодня должно было быть осуществлено задуманное его соседом. Липкий страх закрался в душу. «А вдруг все пройдет не так гладко, как расписывал Валера?» «А что, если Лена по какой-то роковой случайности окажется дома? Если что-то произойдет, Миша будет первым, кого заподозрят в желании нанести вред бывшей жене». Миша постоял возле своей двери и, передумав открывать, поднялся к Валере, хотя тот и запретил ему приходить хотя бы несколько дней. Валера даже сказала всеведающей соседке Зинаиде Рябковой, что с молодым своим соседом Мишей они поругались и обиделись друг на друга, так что дружбе конец. Но Миша никак не мог справиться с волнением и подумал, что глуховатая баба Зина уже десятый сон видит и тихонько постучала в дверь соседа. «Мишка, ты чего припёрся? Я ж тебе сказал, не приходи пару недель точно!» Валера оглядел пустой коридор и втащил Мишу внутрь квартиры. «Да спят уже все давно. Смотри, как поздно!» – прошептал в ответ Миша. «Я на работе задержался, как ты советовал. Ну что, как там все прошло? Я нервничаю?» «А ты не нервничай. Я тебе не пацан малолетний. В чем надо, знаю толк. Нормально все прошло. Так что сиди дома и бабке Рябковой тоже при случае скажи, что мы с тобой поссорились». «И не приходи ко мне пока. Сейчас все поутихнет, и эту вещь отнесут кому надо. Понял? Он нам цену назовет и скажет нам, когда деньги отдадут. И я тебе сообщу, когда и где свою долю заберёшь. Всё. Иди домой, не светись тут. Мне ни к чему проблемы». Валера живенько вытолкал соседа в коридор и тихо закрыл свою скрипучую дверь». Миша недовольно хмыкнул и стал спускаться на свой этаж, стараясь не шуметь. «Интересно он рассуждает, Валера этот», — думал он, заваривая себе на ужин лапшу с куриным вкусом. «Все там оценят, скажут и отдадут. А если я не согласен на их цену? Вообще, надо было с кем-то тоже проконсультироваться. Сколько эта картинка может стоить? А то сейчас эти ушлые товарищи, Пригребут себе все, мне кусок кинут, как собаке кость. И что потом? В суд же на них не подашь, а я вообще-то побольше их рискую. К ним какие будут вопросы? Они Ленку в жизни своей не встречали, а я под подозрением точно оказаться могу. Вся приятность, которая была у Миши на душе от мыслей о них с Наташей и вероятном развитии нового романа, теперь куда-то улетучилась. мысли побежали одна мрачнее другой. «Вообще, зачем я с этим Валерой связался?» сердито думал он. «Как так он меня быстренько окучил, уговорил? А я и сам мог вообще-то справиться. Мог бы просто пойти к Ленке и попросить картину, объяснить свои трудности. Она, может быть, и так мне согласилась бы помочь без всего вот этого приключения. И тогда вся сумма была бы моя». «А сейчас? Сколько их там всех участников? И со всеми делиться придется Хуже некуда стало настроение, когда невкусно поужинав укладывался Миша на старый скрипучий диван.